56. Джалин. Какого черта? Бас подходит к нам с сигаретой во рту, и его гримаса не предвещает ничего хорошего. Брин прижимается к стене, пистолет лежит на земле всего в нескольких дюймах от ее ног. Наклоняюсь, хватаю его, целюсь в база и стреляю. Мои пальцы, вцепившиеся в рукоятку, дрожат. Гляжу на распростертого база и не верю своим глазам. Раньше я в людей не стреляла. Но вот Брин огибает его и бежит к задней двери. Я несусь следом. Она врывается в дом и замирает возле связанной и безмолвной шавон. Обе смотрят на меня круглыми, испуганными глазами. Я прицеливаюсь в Брин и думаю о том, как легко было бы от нее избавиться, — Но в отличие от Доминика и База, я человек порядочный. И хотя вся эта история доставила мне немало головной боли, и моя жизнь едва не пошла под откос, я свое слово держу. Опускаю пистолет и вижу, как расслабляются напряженные плечи Брин. Шавон тяжело дышит, ее рот заклеен толстым слоем скотча. «Не развязывай ее!» — приказываю я. Обхожу вокруг них и выключаю в доме весь свет. Электричество есть благодаря заказанному Домиником дорогому генератору. Любопытно, какие у него планы на этот коттедж? Не представляю, почему Доминик его не продал. Начинаю подозревать, что у моего мужа нездоровая привязанность к этой лачуге. Иначе зачем тратить деньги на генератор, чтобы обеспечить ее электроэнергией? Как-то непрактично. Бросаю взгляд в окно, и будто по сигналу к коттеджу подъезжает машина с выключенными фарами. Женщины за моей спиной, похоже, перестают дышать. «Это дом?» «Вернулся», — наконец спрашивает Брин. «Чувствую себя не в своей тарелке, от того, что она называет моего мужа так фамильярно. Вот оно лишнее напоминание о том, что они были близки». Но сейчас это не важно. Брин подбегает к окну и смотрит на серебристый пикап. У дома ведь черный внедорожник, верно? Это не он. Когда из пикапа выходит мужчина и закрывает за собой дверцу, Брин резко поворачивается ко мне. «Джалин! А это еще кто? Черт побери!» — требует она ответа. Мужчина направляется сюда, и я, наконец, встречаюсь с ней взглядом. Читаю в глазах Брин панику и растерянность, к тому же я уверена, сейчас она хочет придушить меня за то, что ее не посвятили в эту часть плана, однако я была вынуждена молчать. И все же не могу скрыть довольные улыбки, когда мужчина поднимается по ступенькам крыльца и стучит в дверь.